Она любила меня от всего сердца и была мне настоящей подругой. Она страдала вместе со мной за смерть моих детей. Она помогала мне нянчить их, радовалась их ребячьим успехам и горевала об их детских печалях. Я не могла вынести разлуки с ней. Внезапно мне захотелось броситься вниз, во внутренний двор и умолять ее не покидать меня. Но как я могла вернуть ее туда, где она будет подвергаться опасности? Нет, я не должна видеть ее, не должна соблазнять ее остаться, не должна искушать саму себя. Я любила эту женщину. Все, что я сделала для нее сейчас, это молиться, чтобы ей удалось достичь безопасного места. Лезы строились по моим щекам. Я взяла листок бумаги и написала ⁇ Прощай, самая дорогая из моих подруг ⁇ Это ужасное, но необходимое слово ⁇ прощай ⁇ Я с горечью рассмеялась, как всегда, я испачкала строки кляксами. И хотя мой почерк был неровный и нетвердый, она, конечно, поймет, с какой искренностью, с какой глубокой и верной любовью, Были написаны эти строки. Я послала вниз слугу с этим письмом, чтобы он передал его мадам Деполиньяк в последние секунды перед ее отъездом. Потом я тяжело бросилась на кровать и отвернула лицо от света. Я лежала и слушала. Наконец я услышала, как экипажи отъехали. Огромные залы запомнились пустотой. Тишина в стеклянной галереи. Мертвый покой в бычьем глазе. Ни звука в салоне мир. По утрам мы слушали мессу в сопрождении нескольких наших слуг, таких как мадам Кампан и мадам де Трузель. Ни праздников, ни карт, ни банкетов. Ничего, кроме мрачного ожидания чего-то еще более ужасного, чем мы могли себе представить. В день до нас доходили слухи о бунтах в Париж. И не только в Париж. Это происходило по всей стране. Толпы совершали налеты на замки, жгли и грабили. Никто не работал, поэтому в Париж не привозили хлеб. Булочные были закрыты. Группы голодных людей собирались снаружи, срывали засовы и врывались в магазины в поисках хлеба. Не найдя его... Они поджигали здания и убивали всякого, кого считали своим врагом. Агитаторы были заняты вовсю. Люди, подобные Дему Лену, все еще выпускали свои листки с новостями, воспламеняя людей революционными идеями и побуждая их восставать против аристократии. Каждый день я просыпалась, думая, что он, возможно, станет последним днем моей жизни. Каждую ночь, ложась спать и пытаясь отдохнуть, я думала, что, может быть, в эту ночь ко мне ворвется толпа, стащит меня с кровати и убьет самым ужасным способом, какой только может придумать. Во всех печатных листках мое имя выделялось особо, Они не испытывали ненависти к королю. Они презирали его как слабовольного человека, которым я будто бы управляла. Я же была хищницей, величайшей преступницей в этой ужасающей мелодраме революции. Фулун, один из министров финансов, которого все ненавидели за его бездушное отношение к народу, был зверски убит. Как-то раз он сказал – что если народ голоден, то пусть ест сено. И вот в Вери, проволокли по улицам, набили ему рот сеном и повесили на фонарь. Потом ему отрубили голову и торжественно пронесли ее по улицам. Компьени точно так же поступили с его зятем, месье Бартье. Я знала, что этих двоих постигла такая ужасная участь потому, что фулон посоветовал королю подчинить себе революцию.